То действительно работает? Формула 4 плюс 2 – основа стабильного успеха в бизнесе. Нитин Норе, Вильям Джойс и Брюс Робертсон. Краткое изложение оригинального текста. Все без исключения проблемы, с которыми сталкиваются менеджеры в наши дни, вполне могут быть сформулированы лишь одним вопросом. Что же все-таки работает на успех в бизнесе? Почему, например, отдельные компании процветают даже в самые трудные времена, вопреки всем неудачам, постигающим их конкурентов? Почему иногда самые успешные компании оступаются даже в самые благополучные времена? Правда заключается в том, что бизнесмены потратили более столетия в безуспешных попытках разгадать, что же действительно важно в бизнесе. Менеджеры перепробовали у себя в организациях разнообразные модные тенденции и идеи, но они не приносили ожидаемого успеха. Так и осталась неразгаданная загадка, почему одни компании побеждают, когда все остальные проигрывают. Для того, чтобы найти ответ на этот актуальный вопрос, авторы провели самое масштабное и систематичное исследование в мире – посвященная поиску практических путей, помогающих компаниям стать победителями в бизнесе. Нитин Нория, профессор кафедры управления торгово-промышленной деятельностью и председатель отдела организационного поведения в Гарвардской школе бизнеса. Вильям Джойс – профессор, преподаватель стратегии и теории организации в школе бизнеса АМОС ТАК при Дартмундском колледже. Брюс Робертсон, бывший партнер и Company, в настоящее время занимающий ведущую позицию в новой фирме, специализирующейся на менеджменте. Их исследование, получившее название «Проект Evergreen», был первым опытом статистически точного поиска ключа к постоянному многолетнему успеху в бизнесе. В исследовании приняли участие более 50 ведущих ученых и консультантов, которые проанализировали работу десятков компаний на протяжении 10 лет, а именно с 1986 по 1996 год. Таким образом, в результате тщательного анализа была выработана формула 4 плюс 2, которую мы и будем рассматривать в нашем кратком изложении в сущности участники исследования открыли восемь практических путей ведения бизнеса четыре основных и четыре вторичных все они имели самое прямое отношение к наивысшим производственным показателям определяемым итоговым количеством акционерной прибыли компании сохранившие лидерство показали отличные результаты во всех четырех основных и по крайней мере в двух вторичных практических путях Проигравшие компании провалились в реализации всех восьми практических путей. Исследователи сравнили 160 компаний в четырех узких областях индустрии. Когда результаты были собраны, ученые разделили компании на победителей и проигравших, и на восходителей, и кувыркающихся. Использованный в исследованиях десятилетний отрезок времени был поделен на два пятилетних периода. Компании-победительницы показали лучшие результаты, чем их соперники, в течение обоих периодов, в то время как результаты компаний, потерпевших поражение, в обоих периодах были, соответственно, ниже, чем у конкурентов. Компании-восходители отставали в течение первых пяти лет, но затем поднимались во второй пятилетке. Кувыркающиеся же показывали хорошие результаты в первый пятилетний период и проигрывали во второй. Исследователи выбрали для отслеживания 200 из существующих практических путей менеджмента, от общих до специфических. Они проанализировали сотни различных документов, начиная с годовых отчетов и кончая газетными статьями, рассмотрев приблизительно 60 тысяч документов. Результаты оказались ошеломляющими. Наибольшая часть 200 практических путей, с которых они начали, абсолютно никак не влияла на итоговое количество акционерной прибыли. Однако они обнаружили ясную и убедительную взаимосвязь между итоговым количеством акционерной прибыли и восемью практическими путями менеджмента. Следующие четыре основные практики выделялись на фоне остальных. Ими были. Первое. Разработка ясно изложенного, сфокусированного стратегического плана. Второе. Совершенствование безукоризненного ведения операций. Третье. Создание культуры, ориентированной на повышение результативности. Четвертое. Построение подвижной, гибкой, плоской структуры организации. Вторичными практическими путями к успеху были. Первое. Сохранение людей, проявивших талант и привлечение новых специалистов. Второе. Верность руководства успеху дела. Третье. Разработка новшеств, способных принципиально изменить индустрию. Четвертое. Осуществление роста за счет слияния компаний и заключения новых партнерств. Именно эти восемь решающих практических путей позволяют достичь устойчивого успеха в бизнесе. Компании, отлично реализовывавшие четыре основных и два вторичных практических подхода, имеют более чем 90% шанс стать победителями. Результаты победителей не могут не впечатлять. Их товарооборот поднялся на 415%, стоимость активов возросла на 358%, и текущие доходы повысились на 326%. Акционеры компании Победительниц среднего уровня стали свидетелями того, как их деньги умножились почти в 10 раз и принесли итоговую акционерную прибыль в 945%.